Глава 10. 3 недели в компании стражей пролетели незаметно. Я только и делала, что собирала информацию по порученной мне работе и тренировалась с Хейсом, который, судя по рвению, и вправду решил сделать из меня машину для убийств. Как и предполагалось, сблизиться получилось со всеми, кроме, как это ни парадоксально, моего куратора. Даже молчаливый маршал в конце концов пал перед моими чарами и стал более разговорчивым. Что уж о говорить об остальных. Что же касается Хейса, он охотно отвечал только на вопросы, касающиеся тренировок, барьера, уровня опасности метов, но о себе ни-ни. Не -не. А неделю назад, когда меня достала его холодность, отстранённость и неукоснительное следование правилам, я решил испредпринять хоть какую-то попытку вытащить Хейса из его кокона замкнутости. Это была ошибка. Нет, ничего криминального я не сделала. Всего лишь спросила, как ему жилось в центре N, откуда его перевели в Z, и почему он вообще захотел пополнить команду Роуца, а не остаться там. Хейс ничего не ответил, но его взгляд был столь красноречив, что я и без слов уяснила: не стоит соваться не в своё дело. А ещё пожалела Линкольна, которому Хейс наверняка позже сделал выговор за болтливость. Но размышлять об этом у меня не было времени, потому как куратор, так и не проронивший ни слова в ответ на моё любопытство, приказал приступать к теории. В тот момент я приняла решение подождать более подходящего момента, хотя, честно говоря, вообще не надеялась, что он когда-нибудь наступит. Свободное от занятий с Хейсом время я в основном проводила в лаборатории, ведь именно там собиралась большая часть команды. Линкольн почти постоянно находился рядом со своей подопечной, больше отвлекая от работы, чем уча чему-то. Тревер вечно возился с какими-то пробирками и биологическими образцами, которые, оказывается, принадлежали Мэтом. Стоит ли говорить, что к его рабочему месту я старалась не приближаться. Стелла оказалась той щеязвой, любящей придираться ко всем по всякому даже самому мелкому поводу. Пару раз мы с ней вступали в перепалку, но в итоге обошлось без серьёзных склек. Мне даже нравилась её открытость и то, что она всегда напрямую говорила всё, что думает. Но больше всего времени я всё-таки посвящала Шенен. Она неуловимо напоминала мне Ронни, и я подсознательно пыталась защитить её от всего. Ронни. С сестрой удавалось пообщаться пару раз в неделю, чего было катастрофически мало. Она писала, что скучает, но тут же просила не волноваться и заверяла, что у неё всё хорошо. Ведь Леонард оказывает ей бесконечную поддержку. А я тихо закипала, стараясь не думать о парне, который уничтожит сердце Рони, ведь она уже безнадёжно влюбилась. Вечера я тратила на составление отчётов для Данна и Альвароса. Оба бесили до трясучки. Первый не отвечал ничего, кроме чёртового "работай дальше", что вообще никак не намекало на то, приблизилась ли я хоть немного к той информации, что в итоге хотел получить заказчик или нет. Что-то подсказывало, что нет. Из-за этого призрачная надежда на то, что мне удастся вернуться домой до того, как меня повезут к барьеру, с каждым днём угасала всё сильнее, и теперь от неё не осталось даже намёка. Что же касается Альвареса, он раздражал ещё сильнее, ведь в отличие от Данна, регулярно общался со мной, заваливая миллионом вопросов и раздавая приказы. На все вопросы о Веронике он отвечал сухое: "За ней присматривают, всё в порядке". Так я и жила. В постоянном стрессе, уставшая после тренировок и злая после общения с Данномом и Альваресом. По крайней мере, Хейс стал относиться ко мне терпимее. Называл по имени, на приветствие кивал, из-под лобби не смотрел и недовольно не бурчал, но и близко к себе не подпускал. Для меня уже стало делом принципа завоевать его доверие. И, возможно, у меня стало получаться, потому что я часто ловила на себе задумчивые взгляды куратора. Но стоило ему увидеть, что я заметила его внимание, Хейс сразу отворачивался. "Да ты, блин, издеваешься, О'Брайен", восклицает Стелла, вырывая меня из мыслей, отрывая взгляд от тарелки с отбивной, которую помогала готовить Элинколь пару часов назад. К самостоятельной готовке меня никто не допускает, но я от помощи не отказываюсь. "Что опять не так?" с нескрываемым раздражением спрашивает Элинколь. "Соль? Вопит Стелла. Ловлю недовольный взгляд у Брайана, который закатывает глаза, и прячу улыбку. «Да нет там соли!» — повышает голос парень. «Я специально не солил твою порцию, чтобы ты сделала это сама!» Стелла раздувает ноздри, и я борюсь с желанием отступить подальше, чтобы не попасть под взрывную волну. «Ах, вот оно что!» Обманчиво спокойным голосом начинает девушка. Я всё-таки делаю шаг вправо. Хейс, стоящий напротив, вопросительно приподнимает бровь, что я заметила, является его привычкой. Вместо ответа пожимаю плечами и перевожу внимание на Миллер, когда она возобновляет пропитанную ядом речь. Я, конечно, знала, что в кулинарии ты полный ноль, но не настолько же. Никто не солит отбивную в готовом виде. Это нужно делать перед тем, как положить мясо на сковородку, болван. Лицо Линкольна идёт багровыми пятнами, но он, похоже, не собирается раздувать конфликт ещё сильнее, потому как молчит, упрямо поджав губы. Тревор фыркает так громко, что разъярённая Стелла круто поворачивается к нему, тот сразу вскидывает руки, будто сдаётся. Миллер. Ну, давай поменяемся, если хочешь, примирительно спрашивает он. Не беси меня. Отрезает она и тянется к солонке. Незаметно выдыхаю. Кажется, буря миновала. Глаза лезут на лоб, когда к краям глаза я вижу, сколько соли вредная Стелла добавляет к отбивной. И замечаю это не только я. "Миллер", злобно произносит Линкольн. "Надеюсь, у тебя случится передоз соли". Она, не глядя, поднимает вверх левую руку, сжимает пальцы в кулак, оставляя только средний. Линкольн недовольно отворачивается, возвращаясь к еде. Отрезаю кусочек мяса и отправляю его в рот. «Изумительно! О, Брайан на самом деле прекрасно готовит, по крайней мере, кроме Стеллы никто не жаловался!» «Я что-то пропустила?» — доносится от двери голос Шеннон, оборачиваясь в тот момент, когда она заходит на кухню и оглядывает хмурые лица собравшихся. «Ничего!» Отвечаю поспешно, опасаясь, что Стелла снова выскажется, а терпение Линкольна лопнет. «Ты закончила свой супер-секретный проект?» Девушка берет тарелку, наполняет ее едой, улыбаясь самой довольной улыбкой из тех, что я у нее видела. «Ага, вечером покажу в деле. Миллер, у тебя же все готово?» Стелла отрывается от отбивной и утвердительно кивает. «Почти». «После обеда добавлю пару штрихов, а потом можно будет браться за нанесение материала». «Отлично!» — с воодушевлением говорит Шеннон. «Да что вы там такое делаете?» — спрашиваю, не скрывая любопытства. Стелла поворачивает голову, убирает с лица непослушную чёлку и одаривает меня с нисходительной улыбкой. «Зайдёшь в лабораторию после тренировки и узнаешь». «Ладно». Произношу раздельно, пытаясь хотя бы мысленно угадать, что там может быть. Поворачиваюсь к Хейсу и снова ловлю этот его задумчивый взгляд. Не успевает он отвести глаза, как я спрашиваю. «Что у нас сегодня по плану?» «Два часа на стрельбище, четыре в зале», — в своей обычной и сдержанной манере отвечает он. «Хорошо», — соглашаюсь покладисто. «Кажется, что того первого дня, когда мы волком смотрели друг на друга, просто не было». Конечно, мы не сдружились, но стали более терпеливыми в компании друг друга. Как ты всё ещё жива? Едва слышно бормочет Шеннон. Ну ещё бы. Её программа тренировок по сравнению с моей всего лишь утренняя зарядка, а всё потому, что Линкольн не такой строгий тренер. А ещё, будучи в отделе подготовки стражей, Шеннон прошла полную программу тренировок и обучения. Кроме того, здесь, в центре Z, у неё есть другая работа. Это я не занимаюсь ничем иным, как перевоспитываюсь. Хейс бросает предупреждающий взгляд на девушку, в котором ясно читается: "Хочешь обсудить мои методы, Артега?" Шеннан быстро качает головой и утыкается в тарелку. Энтузиазм у неё явно убавляется. С осуждением смотрю на Хейса, а он вновь выгибает бровь. Мне почему-то хочется улыбнуться, но я сдерживаюсь. Обед заканчиваем в тишине. Все расходятся по своим делам. Прежде чем уйти, Хейс бросает мне: "Через 15 минут на стрельбище". "Хорошо", соглашаюсь я и уже собираюсь отвернуться, чтобы помочь Линкольн с уборкой, как на пороге кухни объявляется Роуч. "Хейс, задержись", говорит он и с каким-то странным выражением смотрит на меня. "Что происходит?", спрашиваю я почему-то шёпотом. Перевожу взгляд на Хейса. Потом возвращаю к Роуцу, и так несколько раз. Внутри всё холодеет от мысли, что Роуц каким-то образом всё узнал и пришёл, чтобы разоблачить меня и и что? Пытать? Казнить? Тори, я сожалею, но твои родные погибли. Что? Что он сказал? В внутренности скручивает в обжигающий узел, и я будто перемещаюсь на 8 лет назад, в тот ужасный день. Перед глазами темнеет, опираюсь на стол, случайно задев пару тарелок, которые летят на пол и с оглушительным звоном разлетаются на куски. Но мне на это наплевать. Рони, что с моей сестрой? Что начинаю я, но голос срывается, и я просто стою, хватая ртом воздух, которого почему-то становится катастрофически мало. С трудом фокусирую внимание на Роусе. Хейс подходит ко мне и поддерживает за руку, но я даже не могу удивиться столь странному поведению. Воды, просит он рядом с моим ухом, а я не могу ничего понять. Мне жизненно необходимо услышать, что всё это какая-то ошибка, и с Вероникой всё в порядке. В поле зрения появляется Линкольн. Он передаёт Хейсу стакан воды, и тот предлагает его мне. Отмахиваясь, я: "Не хочу пить". Хочу телепортироваться и оказаться рядом с сестрой. Я нужна Роне, она в беде. Роудс, хриплю с нескрываемой мольбой. Впервые за время знакомства его лицо не является собой сдержанную маску. В глазах обеспокоенность. «Что случилось?» — требовательно спрашивает Хейс. «Если бы я сейчас могла испытать хоть что-то, кроме всепоглощающего страха, то была бы благодарна ему». Роудс вздыхает. Сегодня ночью случился пожар. Особняк Брюстов сгорел почти полностью. Утром были обнаружены тела всей семьи. Зажимая рот ладонью и не удерживая горький всхлип, меня начинает трясти от облегчения. Сёроне всё в порядке, сестрене ничего не угрожает. Чтобы Роуз не прочитал в моих глазах то, что он не должен там видеть, опускаю веки и упираюсь лбом в плечо Хейса. На мгновение он напрягается, но почти сразу же расслабляется и преобнимает меня за талию. "Тори, мне жаль твоих родных", с искренним сочувствием говорит Роуз. "Я уже вызвал вертолет, он прибудет через пару часов. Собирайся". Вскидываю голову и испуганно смотрю на него. Мне нельзя возвращаться, если я не выполню задание. Данам по-настоящему уничтожит мою сестру, а я не переживу этого. Эти минуты, когда я думала, что потеряла её, были даже хуже того, что я испытывала тогда, оставшись почти беспомощной. Куда? Роудс смотрит сочувственно. На похерно. Это логично, как и то, что раз теперь отца нет в живых, мне не зачем сюда возвращаться. Наказывать-то меня больше некому, но я не могу улететь навсегда. Я я могу вернуться. Роуц внимательно вглядывается в мои глаза. Уж не знаю, что он там видит, но чувствую я полнейшую беспосходность. Если он откажет, мне конец. Конечно, ободряющим тоном говорит мужчина. Судорожно вдыхаю и из благодарности киваю. Отклепляюсь от Хейса, чтобы собрать вещи и быть готовой. Только сейчас понимаю, что смогу увидеть Ронни и при возможности попытаться уговорить Альвароса спрятать её. Но мои надежды тут же обрываются, когда до слуха долетает непреклонный голос Роуца. Хейс, полетишь с ней. Займёшься организационными вопросами. Даю вам 4 дня, потом жду здесь. У краткой заглядываю в лицо Хейса. По нему ничего невозможно прочесть, даже глаза непроницаемые. Понял, говорит он ровным тоном, после чего обращается ко мне. Собирайся. Как только прилетит вертолёт, встречаемся в холле. Молча обхожу стоящего неподалёку от выхода роуца и спешу в свою спальню. Эта поездка мой шанс сделать хоть что-то, чтобы обезопасить сестру. Не верю, что Брюсты умерли просто так. Моё чутьё прямо-таки вопит об этом, и я согласна с ним как никогда. Осталось только придумать, как избавиться от Хейса.